Глава 30. Коля Чумаков звонил взволнованный, оглядела я долговязого веню, подавив ухмылку. Тот распластался в кресле, кося под осьминога. Ровно половина его тела вольготно свисала с подлокотника, будто в принципе не имела костей в своей основе. При этом длинное худое ножище, затянутое в атласные треники, Успокоилась на спинке, а вихрастая белокурая голова свисала почти до пола. Поправив очки отработанным жестом, веник нехотя оторвался от чтения. Понятно, ускользающий взгляд, отрешенный вид, сосед меня не услышал. «Тебе так удобно? Инсульт не предвидится?» – на всякий случай уточнила я, разглядывая его раскрасневшееся лицо. Смерив меня затуманенным взором мыслителя, веник принял человеческую позу и отложил чтиво в сторону. «Чего хотела?» «Непонятно», – пожала плечами я, – «поговорить по душам, чтобы это ни значило. Странный он какой-то, взвинченный. Я таким Чумакова видела лишь в день Ириной смерти. Красноречив, указав пальцем в потолок, я уточнила, что речь идет о соседке сверху. Ему пришлось, ну, это...» Осеклась я на полуслове. Понятие «убить» еще не вошло для меня в ранг приемлемых, и я всячески старалась обойти его, заменяя на более нейтральные глаголы. Похоже, стряслось что-то. «Хм...» – недоверчиво протянул Веня. «Вадика и эмоции – это слова-антонимы». Побарабанив пальцами по колену, сосед зябко поежился и толкнул балконную дверь. «Погоди!» – навострила уши я. «Слышишь? Лает кто-то». не. -а" покачал головой сосед, но я открыла дверцу пошире, и глаза его округлились от испуга. Громкий лай сёкся на высокой ноте, и пес отчаянно заскулил. Пули, выбежав на балкон, я с ужасом увидела приземистую рыжую собачку, что шустро петляла по двору. Мертвецы наступали со всех сторон. Сколько их расплодилось, уму непостижимо. Пёс громко лаял, собирая окрестных покойников, Идти тянулись следом, неловко переступая с ноги на ногу. Как минимум, десяток зомби преследовал бесстрашного корги. Красочнее всего выглядела грузная женщина в бордовом дождевике. Объемный живот не давал ей наклониться, и Юрки пес проскочил между ног буквально в паре сантиметров от загребущих кулаков. Потеряв равновесие, дамочка завалилась вперед и забила руками по траве, выражая негодование. Надсадные хрипы наполнили двор, заглушая рычание корги. Лавируя в толпе покойников, пес кинулся к мусорке, но тут же истошно заверещал, призывая на помощь. Худой облезлый мертвец, похожий на анатомическое пособие, схватил его за хвост и теперь тянул на себя. Из-за мусорных баков показался парнишка, почти подросток, и, заломив от ужаса руки, наблюдал, как его друг болтается в воздухе в руках уловкого зомби. Выйти из укрытия юноша не решался, слишком мало шансов на успех и много ходячих трупов во дворе. Мечать за баками он лишь прикрыл глаза от ужаса, но раскачавшись как следует, Корги выдрал клок шерсти и чудом вырвался на свободу. Покойник взволнованно захрипел, теряя добычу из вида, а пушистый счастливчик молнией ринулся к подъезду, оглашая округу истошным воем. Несчастному хозяину, отчаявшемуся и безоружному, оставалось лишь наблюдать, как пес Юрки и коротколапый в самом прямом смысле слова несется навстречу своей смерти. Звонки лай и нечленораздельные звуки, издалека походящие на гуман толпы, слились в нестерпимую какофонию, проникая под кожу ледяным ознобом. Вздрогнув, я перегнулась за перила, и веник поспешил придержать меня. «Эй, не спеши, падаль!» «Не могу это слушать!» Зажав уши ладонями, я продолжила наблюдать за псом, который огненной стрелой залетел под куст гортензии. Парочка ходящих трупов заковыляла вслед за ним. Перевесившись через бобнюрину изгородь, мертвецы обрушили самодельный частокол и завалились в кусты. Более умный из них мгновенно зашарил руками в зелени. Смышленый пес пружиной рванул к подвалу, но тот еще в пандемию забили досками. Не сговариваясь, мы с веником ринулись в коридор. Быстрым жестом сосед стянул трофейный АКСУ с крючка, снял его с предохранителя и, забыв накинуть куртку, сбежал по лестнице, на выручку парню его непослушному корги. Поддавшись эмоциям, я полезла следом. Приоткрыв дверь, Веня осторожно выглянул во двор, убедился, что за углом не прячется мертвец, и тихонько свистнул пса». Корги, мечущийся под окнами, смекнул, что спасение близко, и стрелой рванул к подъезду, наполняя улицу оглушительным лаем. «Тише, тише!» – прошептала я Корги в пару прыжков взлетевшему вверх по лестнице. Замолчав, псина недоверчиво прищурилась и, склонив голову на бок, принялась меня разглядывать. Не решаясь подойти ближе к чужому и явно напуганному псу, я полностью удовлетворилась хотя бы тем, что он замолчал». Главное не привлекать внимание мертвецов, которые вполне могли обитать этажами выше. Вечером из подъездов доносились подозрительные звуки, словно кто-то носился туда-сюда, спрыгивая через пролет. От грохота буквально стены тряслись. Минут через двадцать шум окончательно утих. Ни криков, ни подозрительного скрежета в дверь, только звонкие прыжки. Чем это могло быть, боюсь себе даже представить. Вернувшись к выходу, я застала веника за пантомимой. Похоже, ему таки удалось наладить контакт с хозяином пса, но тот никак не решался пересечь просторный двор, просто кишащий покойниками. Ярко освещенный уличными фонарями, он имел опасные, абсолютно слепые участки. Кусты акации, палатка ашота, извилистые горки на детской площадке. Все эти места плохо просматривались и могли таить внутри смертоносный сюрприз в виде зомби. Да и Веник совсем не являлся асом в стрельбе из автомата. Но, потрясая в воздухе трофейной Ксюхой, сосед красноречиво демонстрировал парню, что мы неплохо вооружены и сможем прикрыть его бегство. Страшаясь привлечь внимание мертвецов, мы нервно перетаптывались на пороге. Выйти во двор и разобраться с ближайшими покойниками оказалось задачей со звездочкой. Уж слишком Веня боялся быть съеденным заживо. Потеряв из вида раздражитель в виде пса, зомби утратили всякий интерес к окружающей действительности и вернулись к своим обычным посмертным делам. Подняв с земли обезглавленного голубя, тучная женщина в дождевике жадно впилась зубами в его окоченевшую лапу. Раздался сочный хруст, и конечность исчезла в бездонной глотке покойницы. Не сводя испуганных глаз с хозяина, пес жалобно заскулил, Высунул мордочку из подъезда и долго водил носом, принюхиваясь к ароматам гортензии, смешанным с трупной вонью. «Тише, дорогой!» – прошептала я, аккуратно засовывая его обратно в подъезд. Пес даже не зарычал, а лишь молча устроился сзади, подальше от зловодного сквозняка. «Умница!» – погладила я его по мясистому загривку. Мало-помалу толпа мертвецов разбрелась по двору, и паренек наконец решился на действие. Безшумно выбравшись из забаков он огляделся по сторонам, обошел по широкой дуге стерзанного бородача в костюме тройки. Высокий мертвец, привалившийся боком к помойке, увлеченно шарил в контейнере. Быть может, чуял там крысу. Поглощенный интересным занятием, зомби не заметил, как мимо проскользнула более упитанная добыча. «Молодец!» – поднял веник большой палец, подбадривая незнакомца. Перекрестившись, тот, как заяц, зигзагами рванул через двор. Заметившие его трупы, мгновенно перестали бесцельно шататься и двинулись ему на перерез. С десяток, а то и больше мертвецов замаячили перед ним, преграждая путь к спасению. Пару раз парнишку почти зажали в угол, но тот с ловкостью циркача увернулся от объятий настырного толстяка с черными губами. Злобно зарычав, тот попер на жертву, но беглец сиганул в бок, скрываясь от контакта, и почти на полном ходу врезался в металлическую опору турника. Затормозил на руке, закрыв лицо ладонью и ушел в сторону кустов надсадно треща ветками, а из заросли уже показались новые зомби. Зажатый в клеще парень заметался, но пути назад не было. Толстяк обхватил турник и уже тянул пальцы с сардельки прямо к капюшону беглеца. Оттолкнув локтем татуированную нимфетку, обезумевший от страха незнакомец, с размаху налетел на барышню в бричном костюме. В руках кожаный дипломат. Деловая блузка насквозь пропитана грязью. Шатаясь на экстремальных шпильках, она ковыляла вдоль невысокой ограды. Ноги ее постоянно подворачивались, и мертвячка недовольно ворчала. Безумные, абсолютно прозрачные глаза неотрывно следили за парнем. Еще секунды она вцепится ему в лицо, разрывая плоть. Юноша среагировал мгновенно. Схватившись за дипломат, он дернул мертвячку на себя. Та потеряла равновесие и с грохотом рухнула на забор. Раздался сочный хруст, и я решительно отвернулась. «Сломалась», – по слогам прошептал веник. Издав радостный вопль, парнишка уже подскочил к финишу. Детская площадка – самый безопасный участок двора. Немногим зомби под силу перебраться за ограду. И они сгрудились вдоль низкого забора, колотясь и рыча, как звери. «Скорее, притопи!» – закричал Вене, заметив, как раздувшийся на солнце труп огибает решетчатую изгородь. «Минута-две, и он перегородит путь». Но парень шел уверенно, буквально десяток метров отделял его от спасения. И только мы выдохнули, как на площадке, освещенной единственным фонарем, появился дворник. В руках окровавленный топор. Борода валенком топорщится в стороны, глаза горят. Вышел из-за горки, словно вырос из-под земли. Оскалился беззубым ртом, закрыв юноше проход к свободе. Не успев затормозить, парнишка не вписался в поворот и с размаху уткнулся в покойника. Руки в отчаянии заскребли по горке, но подтянуться уже не получилось. А деду лишь того и надо. Зловонным кулем он навалился на жертву, схватил его за рукав, замахнулся, но топорище выскользнуло из непослушных пальцев, сведенных посмертной судорогой. Зависнув в недоумении, старик посмотрел на землю, потом на беглеца, снова на топор. Кулак его разжался, и он вдумчиво пошевелил пальцами. «Что за черт?» округлил глаза Веня. «Беги, беги, дуралей!» поторопил он парня, впавшего в ступор вместе с дедом. Услышав голос, старик завыл, сипло и протяжно. Ушанка со звездой съехала на бок обнажая дыру, когда-то бывшую ухом. Обезумев от ужаса, парнишка заорал, вместе с ним рванул на себя куртку и, пользуясь замешательством старика, кубарем перевалился через забор». Послышался всхлип, за ним сдавленное шипение. Дед зашарил в траве, пытаясь нащупать ускользнувшую добычу. Но юноша на карачках отпрянул от ограды. Сдирая ладошки в кровь, кинулся в сторону подъездов и потерпел фиаско. Голодная бизнес-леди на шпильках тем временем тоползла до калитки. Получив при падении открытый перелом, она еле волочила ноги, подтягиваясь на скользких прутьях. Не сводя глаз с вожделенной пищи, она кинулась вперед, как пантера, навалилась на парня, сдавив руками плотную ткань куртки, и ползла, забираясь на жертву так, словно хотела ее оседлать. Обезумев от ужаса, Веня выскочил из подъезда и рванул к детской площадке. «Не успеет», — прикусила губу я. «Эй!» — заорал сосед, что есть мочи звонко и неприлично высоко. Голос его сорвался и превратился в хрип. Мертвячка завертела головой, давая добычу фору. Зафыркала, как кошка. Хорошо, что парень не сдался. Почуяв зловонное дыхание, он сразу пришел в себя и отчаянно легнул зомби. Заметался под ней, как сивка-бурка, извернулся и пополз вперед, буквально на силу вырываясь из лап настойчивой мертвячки. Раздался громкий треск, и меховой капюшон остался в руках у зомби – Заморгав глазами, она затолкала его в рот, вгрызаясь резцами в ароматную шкуру. Но поздно. Парень уже поднялся на ноги и неуклюже похромал к подъезду. Просто нереальная тяга к жизни в сочетании с редкостной изворотливостью. Так и в Богу уверовать недолго. Припадая на левую ногу, незнакомец болезненно морщился, но шел. Настойчиво, терпеливо, веник поддерживал его под руку, уводя в сторону отходящих трупов – Прыти в беглеце заметно поубавилось, но дух его выглядел несгибаемым. Отбросив от себя щедушную тетку с растрепанными волосами, ребята совершили последний рывок. До подъезда осталось не более пары метров. Медлительные и не слишком умные зомби почти не имели шанса поймать человека на открытой, просторной территории. Но удача неожиданно отвернулась от нас – Из-за угла дома с истошным воплем вылетел раскрасневшийся мальчуган лет 13, одетый в оборванную школьную форму. «Только не это!» – прошептала я с ужасом, наблюдая, как веник ковыряется с автоматом. Похоже, оружие заклинило в самый неподходящий момент. Тем временем зомби-подросток, ощерившись, как мартышка, рванул к двери, выкрикивая на все лады разнообразные ругательства. Похоже, он неплохо соображал, а потому ситуация вырисовывалась патовая. Милый мальчуган, ломая по пути кусты гортензии, ловко продирался к подъезду. Еще несколько секунд, и он вцепится мне в лицо, дая ему такую возможность. «Закрыть дверь не вариант. Шустрый мгновенно переключится на парней. Я, разумеется, выживу, но мои совести самооценка умрут вместе с ними», а если оставлю дверь открытой, приглашу подростка на обед». Справившись, наконец, с оружием, венит трясущимися руками отдал его мне, а сам вернулся на стоянку, подхватывая в конец обессилевшего от боли парня. Накинув его руку себе на плечо, сосед без оглядки рванул к подъезду. Тем временем Шустрик уже перемахнул через забор и растоптал пионы бабы Нюры, прорываясь к вожделенной пище. Вопя, как ошпаренный, он в несколько прыжков преодолел палисадник, но запутался в живой изгороде, намотанной на тугую проволоку. Ввалившись в подъезд, веник задохнулся от последствий внепланового спринта и, сгрузив юношу на ступень, помог мне закрыть дверь. Похоже, тугой доводчик снова заклинило. «Ну давай же, давай!» Дрожа всем телом, приговаривала я, оттягивая на себя тяжеленный лист металла. Неожиданно в узком прогале двери показались измазанные в крови мальчишеские пальцы. Ногти, изрядно отросшие, выглядели неестественно толстыми и скрученными. Возможно, это обман зрения, у страха глаза велики. Или нет? Изо всех сил, потянув за ручку, я услышала мощный хруст, затем высокий визгливый крик и грязную ругань. Рука подростка исчезла в узкой щели. Магнит на двери, наконец, сработал, и мы оказались в относительной безопасности. По счастливой случайности выручив парня из беды без единого выстрела. Пес с радостным лаем ринулся к хозяину и, облизав его потное лицо, взобрался лапами на колени. Крючковатый хвост, похожий на румяный рогалик, замелькал в воздухе с мощностью вертолетной лопасти. Пойдемте, не стоит тут задерживаться, прошептал Виня, вздрагивая от мощных ударов и скрежета когтей по металлу. Подросток бесновался за дверью, не веря, что добыча так вероломно ускользнула. Слава создателю, что данная консерва не по зубам даже таким шустрым и сильным тварям, как это. Лишь очнувшись в тамбуре мы остановились и отдышались. «Ты цел?» – спохватился Виник, без стягивая стягиваясь юноша куртку. Глаза его придирчиво зашарили по узловатым рукам. «А там что?» Ладонь соседа хлопнула по брючине, и парень резко отпрыгнул в сторону. «Штаны-то оставьте!» усмехнулся он, задирая безразмерную футболку. «Честное слово, я целый не опасен!» Показал он впалый живот без ссадины и укусов. «Задом повернись!» приказал сосед. «Эй, я вам, конечно, благодарен и все такое», — усмехнулся парень, «но давайте без этих ваших штучек». «Каких?» — недовольно прищурился Веня. «Ну, этих, европейских», — заржал незнакомец. Тфу ты!» — покраснел сосед. «Спешу это на стресс». «А что вы начинаете? Повернись, наклонись!» — передразнил парнишка Веника. «Вот и чудно, вот и познакомились», — расхохоталась я. Корги юноша, игнорируя нашу беседу, аккуратно просочился в квартиру и, устроившись на пороге, следил за каждым движением своего молчаливого хозяина. Тут не торопясь, прошелся по плитке. «Куда куртку можно бросить?» Я открыл стеной шкаф. «Ну, рассказывай, как ты за баками очутился?» Округлил глаза веник. «Еще и с собакой без поводка». «Да, хотел рвануть в город к предкам, но меня тормознули оборотни в погонах», пожал плечами юноша. «Оказалось, бандиты, машину отняли, а нас с коржиком выкинули у шоссе». «Хорошо не прибили», – покачал головой добрый Веня. Неожиданно из-за стены послышался оглушительный грохот. Вздрогнув, мы притихли, автоматически перейдя на шепот. «Елки!» – выругалась я, сердце забилось в районе глотки, почти выпрыгивая в рот. Очень нервная система отреагировала мгновенно, бросая бренную оболочку в холодный пот. «Кто там?» Приложил парнишка ухо к двери и тут же отшатнулся. Казалось, что стены тамбура вот-вот обрушатся, а окна в подъезде разлетятся на осколки. «Похоже, Инга зомбанулась», – вздохнул веник, вытаскивая из кармана комплект ключей. «И все мне перебило, сервизы, мамкины, телек. Хотя кому они теперь нужны?» – закусил губу сосед. «Стой!» – придержала я его руку. «Может, Чумакова дождемся?» Когда оглушительный звон утих, мы вывалили в тамбур, нерешительно помялись у порога, прислушиваясь. «Чёртовы ковры!» – запричитал Веня, приложив к двери ухо. «Так и не узнаем, где она бродит. Отопрём дверь, а там зомби с открытым ртом. И кушать подано! Ой, мама!» – вскрикнул сосед, как заяц, метнувшись в сторону. В замочной скважине заскрежетал ключ, а на пороге появилась растрепанная Инга – Держась за плечо, она виновато покосилась на веника. «Кажется, я там все побила», — сонно пролепетала она. «Надеюсь, ты, как моя бабуля, хранишь эту гору посуды лишь от того, что выбросить жалко». Залетев в квартиру, он оценил масштаб погрома единственным непечатным словом и медленно осел в кресло, закрыв лицо руками. «Как?» — схлипнул сосед, едва живой от хохота. — Как ты умудрилась-то, скажи? Какое такое зло тебе мой серван сотворил? Тонкие нос древеника возмущенно затрепетали. — Пустил женщину в дом, называется. Ну, жил же холостяком, вот как чувствовал, что от баба беды! Гнев снова перешел в смех, и мужчина гортанно забулькал, не справившись с эмоциями. Запоздала истерика, накрыла веню, И я даже испугалась, что он завалится в обморок. «Ты как?» – потрясла я за плечо соседа, когда он наконец затих. Глаза безвольно уставились на погром в зале. Огромный плазменный экран валяется на полу с огромной трещиной. Сверху, как специи, на основном блюде – россыпь мелкого крошева. Стекло, пластмасса, фрагменты коллекционного фарфора. «Мне так жаль», – скукожила Синга, присаживаясь на подлокотник рядом с веней. Так за день вымоталась, что не сходила в туалет, по инерции встала и не сообразила, что сплю в чужой квартире. Ну и шла в дверь, а вошла в твой гроб на колесиках», — в сердцах воскликнула Инга, потирая ушибленную ногу. «Это как надо хотеть писать!» — восхитился Веня, что плететь с такой скоростью! Откуда в тебе столько мощи?» — вздохнул он, разглядывая худосочную голень смутьянки. Уставившись на девушку прищуренным глазом, как сыч, веник игрива подтолкнул ее в плечо. «Ударилась?» «Угу», – кивнула Инга. Шишка, надувшаяся на лбу, уже отливала легкой синевой, на плече расползалась небольшая ссадина, больше всего досталась ноге. «Ничего, шить буду», – пошевелила пальцами гостья. «Просто беда с тобой», – уже беззлобно вздохнул сосед. «Ну пойдем, варить тебе зеленку выдаст». «Эй, а меня спросить?» – возмутилась я. «Ну не зажмешь же ты лекарство для страждущей», – справедливо заметил веник. Потоптавшись на пороге, незнакомый паренек не без стеснения подал Инге руку. «А тебя я раньше не видела», – захлопала она ресницами. «Я бы запомнила». «Коля», – представился он, – «меня чуть зомби не съели, пока ты дрыхла». «Очень приятно», – улыбнулась Инга, игнорируя бестактность – Невооруженным глазом видно, что парень ей понравился. «Нам тоже», – прищурил глаз Веня, раз уж дело дошло до формальностей. Собака потрусила за хозяином, отчаянно виляя массивной филейной частью. И я невольно задумалась, что пса придется кормить, причем немало. «Там еще полки стеклянные обвалились», – закусила губу девушка. «Ты просто, Инга, ураган», – рассмеялся Коля. «Кстати, спасибо, что не бросили в беде». Обернулся он на меня. «Я, честно говоря, не рассчитывал». За стеной ожил домофон, и я кинулась открывать дверь, предчувствуя близость встречи с Чумаковым. От волнения засосало под ложечкой. «Эх, старлей, не подведи, не стань гонцом, несущим в наш дом исключительно дурные вести».